Когда я узнал о погоне, она продолжалась уже несколько недель. Как-то утром мне позвонил один старый знакомый, в прошлом офицер военно-морской разведки, и спросил, знаю ли я что-нибудь о том, что творится прямо сейчас там, в Антарктике. Он пояснил, судя по всему, это самая продолжительная в истории погоня правоохранителей, которые, впрочем, именно на самом деле не являются, забраконьерами. Поначалу я не совсем понял, о чем речь, Но любопытство во мне проснулось. Узнав подробности, я понял, что это была идеальная возможность увидеть, как борются с браконьерами члены морского дозора. Я связался с руководителем морского дозора Алексом карнелисоном и попросил у него разрешения освещать экспедицию с борта одного из их судов. Как обычно бывает в таких случаях, он ответил отказом. «Он. Они движутся слишком быстро. Я». «Могу нанять судно, которое нагонит их». В тот момент я понятия не имел, как такое можно провернуть. «Он». «Они слишком далеко в открытом море». «Я». «У меня имеется опыт участия в многонедельных экспедициях. Для меня это не проблема». На этот раз я не соврал. «Он». «Это слишком опасно». «Я». «Я работал журналистом в зонах боевых действий на Ближнем Востоке, участвовал в операциях вместе с членами отрядов самообороны в Африке, а до журналистики моя жизнь была связана с морем. Никакой особенной опасности тут нет». Он. «Ну, конечно». Я звонил ему еще несколько раз, и Карнелисон в конце концов сдался. Однако он предупредил, что через 72 часа я должен быть в столице Ганы Акре. Больше года я публиковал материалы о самых неприглядных и пугающих сторонах промыслового рыболовства. Рассказывал о махинациях компаний, где все делается в черную, где практикуют рабство и рукоприкладство, а к людям относятся не лучше, чем к выловленным в океане морепродуктам. Дух захватывало от одной мысли о том, что я смогу отправиться в экспедицию и наблюдать, как восторжествует справедливость, пускай даже речь идет лишь об одном задержанном судне. Впрочем, даже эти соображения не могли заставить меня забыть об одном важном «но». Организатором всей этой авантюры был «Морской дозор». За пару лет до того я познакомился с основателем «Морского дозора» — Полом Уотсоном. Произошло это на мероприятии, посвященном загрязнению мирового океана пластиком, где мы оба были спикерами. Имя этого прямолинейного, уверенного в себе человека было окутано ореолом слухов. Я надеялся, что мне удастся заглянуть за завесу морского фольклора и понять, какой он на самом деле. Сначала я попросил знавших его людей рассказать все, что они о нем думают. Мнения разделились. Часто они были прямо противоположными. Одни подозревали его в фальше, другие считали искренним, Обвинения в мании величия соседствовали с рассказами о подвижническом служении. Его называли сложной личностью и простоватым парнем. Но все сходились в одном – он предан своему делу. В начале 1970-х Уотсон и еще два десятка борцов за сохранение окружающей среды основали Гринпис. Однако в 1977 году руководство исключило Уотсона из рядов организации. Причиной послужило происшествие на Ньюфаундленде, куда Уотсон прибыл во главе группы активистов «Гринпис» протестовать против охоты на тюленей. Во время акции он накинулся на одного из охотников, вырвал у него из рук шкуры убитых животных и дубину и выбросил в воду. В «Гринпис» сочли, что Уотсон повел себя слишком агрессивно, и его выгнали. Вскоре он создал «Морской дозор» который по его замыслу должен был действовать радикальнее и агрессивнее, чем Гринпис. В истории этих двух групп защитников дикой природы меня всегда поражало то, что, несмотря на все различия, они занимали самую решительную позицию в отношении творящегося в мировом океане беззакония. Ни одна другая организация, правительственная или неправительственная, не посылает с такой завидной регулярностью патрули в открытое море, для наведения порядка и пресечения противозаконной деятельности. Пускай и с разной степенью радикализма, сотрудники Гринпис и члены морского дозора руководствуются принципом «цель оправдывает средства». Чтобы остановить преступников, они готовы сами выходить за рамки закона. Вопрос только в том, насколько далеко они готовы зайти. Для оправдания своих действий и увязки их с действующими нормами законодательства Морской дозор выработал свою идеологию. Когда я, наконец, оказался на борту Боба Баркера, я спросил Хаммерстетта, насколько законно преследование морским дозором ведущих незаконный промысел рыболовных судов, таких как Тандер, и насильственные действия в отношении них. По его словам, у команды Боба Баркера было законное право так поступать на основании Всемирной Хартии Природы ООН, призывающей неправительственные организации оказывается, действия в охране природы в районах, находящихся вне национальных юрисдикций. Несколько опрошенных мной специалистов по морскому праву и экспертов в области международной правоохранительной практики не согласились с такой интерпретацией. По их мнению, любые действия, препятствующие работе рыболовных судов, даже если это браконьеры, и конфискацию их снастей, являются незаконными. «Но никто не станет преследовать их, потому что деятельность защитников природы не идет ни в какое сравнение с нарушениями закона со стороны команды Тандера», отметила Кристина Ере, отвечающая за выработку политики в отношении рыболовства в открытом море в Международном союзе охраны природы. И «Морской дозор» знает об этом. Флотилия Нептуна, как иногда называют «Морской дозор», насчитывает пять крупных судов, полдюжины быстрых надувных лодок, два дрона и готовую в любой момент отправиться в плавание команду из 120 человек, представляющих 24 национальности. Значительную часть своего бюджета организация получает в виде пожертвований от таких знаменитостей, как Миг Джаггер, Пирс Броснан, Шон Пен, Ума Турман, Эдвард Нортон и Мартин Шин. Судно «Боб Баркер» названо в честь бывшего ведущего телешоу «The Price is Right», который в 2010 году пожертвовал на покупку судна 5 миллионов долларов. Судно «Сэм Саймон» приобретено в 2012 году более чем за 2 миллиона долларов. Основную часть суммы внес один из создателей мультсериала «Симпсоны». При годовом бюджете более 4 миллионов долларов офисы морского дозора в Австралии и Амстердаме могли потратить полтора миллиона долларов на операцию по выслеживанию Тандера. Получив широкую известность благодаря сериалу канала Animal Planet «Китовые войны», в котором рассказывалось о борьбе с китобойным промыслом, к моменту начала операции «Ледяная рыба» морской дозор оказался в непростой ситуации. В 2012 году в Германии был арестован Уотсон. Основанием послужил выданный Коста-Рикой за 10 лет до этого ордер на его арест за столкновение между судном «Морского дозора» и судном охотников за акулиями-плавниками. Проведя 8 дней в немецкой тюрьме строгого режима, Уотсон был выпущен под залог. Вскоре он сбежал в море из-под домашнего ареста во Франкфурте. Пойти на такой риск его вынудила вполне реальная опасность быть экстрадированным. Японцы уже несколько лет настаивали на его выдаче – ведя закулисные переговоры с политиками в разных странах и оказывая на них давление. Уотсон официально сложил полномочия президента американского отделения морского дозора и капитана Стива Ирвина, флагманского судна организации. Япония, которая объявила, что будет настаивать на экстрадиции Уотсона, сразу после его повторной поимки также начала дорогостоящую судебную тяжбу, на которую уходили все финансовые ресурсы морского дозора. В октябре 2017 года по-прежнему действовали два ордера на арест Уотсона, распространённые как красное уведомление Интерпола, выданное полицией Японии и коста рики в связи со столкновениями и иными нарушениями. В решимости Уотсона загнать Тандер в ловушку была немалая доля иронии. Подозреваемый из красного списка Интерпола гнался за фигурантом Фиолетового. В своей деятельности по защите морской флоры и фауны морской дозор руководствовался не правовыми нормами, а принципом, который члены организации называют прямым действием. За последние несколько десятилетий активисты протаранили не один десяток китобойных и прочих судов, которые, по их мнению, вели незаконный промысел. Переделанный веселый Роджер, маскировочная окраска и изображение акульей пасти на носу судна, как у бомбардировщика времен Второй мировой, не оставляли никаких сомнений в серьезности намерений организации. Свойственный членам морского дозора дух активизма в полной мере отразился в их лозунге «Ловить пирата должен пират». Для капитанов Хаммерстетта и Чакраварти операция «Ледяная рыба» была возможностью пересмотреть прежние методы работы и опробовать на практике новую тактику, обратив ее против новых нарушителей. Например, они решили больше не таранить суда из бандитской шестерки, а действуя в рамках закона, неотступно следовать за ними и оказывать давление на команды, пока тени остановятся. Трубить о проблеме на каждом углу. Так Хаммерстед описывает роль своей организации. На этот раз морской дозор также решил не игнорировать Интерпола, пойти на сотрудничество с ним. Присутствие Чакроварти на Маврики, где он работал вместе с сотрудниками Интерпола, также была частью стратегии морского дозора по смене имиджа. Я позвонил нескольким источникам в подразделении Интерпола, занимающимся борьбой с преступлениями в открытом море, чтобы разузнать детали. Ни один не согласился говорить под запись, но все подтвердили, что Интерпол без лишней огласки оказывает помощь морскому дозору. Они добиваются результата, сказал один из них. Наконец, в начале апреля 2015 года я присоединился к участникам морской погони. К этому моменту продолжительность охоты на «Тандер» уже побила существовавший рекорд для погонь такого масштаба. Он был установлен в 2003 году, когда австралийские власти в течение 21 дня преследовали судно под названием «Виарса-1», проделав путь длиной почти в тысячу морских миль. Как и в случае с Тандером, основным объектом промысла для команды Виарса был клыкач. В конце концов, браконьерское судно было остановлено и задержано у берегов Южной Африки, а его владельцы угодили на скамью подсудимых. Правда, в 2005 году их пришлось отпустить за отсутствием доказательств. С тех пор мало что изменилось. Практически та же самая шайка воровала рыбу того же вида в тех же самых местах. Но на этот раз погоня продолжалась намного дольше. Была опаснее, и организовали ее не правоохранители, а группа экологов-активистов. Когда я нагнал команду морского дозора, охота на тандер уже казалась избитым анекдотом, в котором от частого повторения начали появляться новые смыслы, до того никому не приходившие в голову. К апрелю 2015 года я уже 6 месяцев находился в море в качестве репортера «Нью-Йорк Таймс». Это время я провел в плаваниях у побережья Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Филиппин и в других районах Мирового океана. Часто в командировку приходилось отправляться в условиях крайней спешки, ведь о подвернувшихся возможностях я редко узнавал заранее, а цель моих путешествий редко оставалась на месте. Вот и в этой экспедиции все было так же. Отъезд в срочную командировку начался как обычно. Я позвонил маме и Шурину. Они жили недалеко от нас в Вашингтоне и попросил их помочь жене забирать нашего сына-подростка из школы и отвозить его на занятия во время моего отсутствия. Дома у меня всегда был на готове собранный рюкзак. В нем было пять долларов наличными, рассованных по разным потайным местам, под стельками в кроссовках, в пришитом к внутренней стенке рюкзака секретном кармане и во флаконе с таблетками с двойным дном. Все устройства, запасные батарейки, камеры GoPro — Наушники, спутниковый телефон, ноутбук, запасной сотовый телефон с международной сим-картой были полностью заряжены. В рюкзаке всегда имелся набор антибиотиков и противогрибковых мазей. В свое время я убедился, как важно не забывать пополнять его. Однажды, плавая на рыболовной лодке в Южно-Китайском море, я поделился своими запасами с матросом, которому требовалась медицинская помощь, а через неделю сам сильно порезал руку. Лекарств у меня уже не было, и ничто не помешало опасной инфекции проникнуть в рану. «Самой сложной частью подготовки к таким путешествиям всегда была беседа с женой. В этот раз все было даже хуже, чем обычно. Я даже не знал, когда вернусь домой. Может быть, три недели, а может и три месяца», — сказал мне Чакраварти. «Все зависело от того, насколько долго Тандр будет убегать и приблизится ли он к побережью. Езжай!» Мы справимся. Как всегда, сказала моя жена Шерри, только уж постарайся точно вернуться. Чтобы добраться до Акры, пришлось обратиться за помощью к двум людям. Первым был Кобби Кумсон, в прошлом посол Ганы в США. Я познакомился с ним благодаря жене. Она учитель испанского и когда-то преподавала в школе, где учился его сын. Посол Кумсон сразу свел меня с несколькими важными людьми в правительстве Ганы что значительно ускорило получение визы. Второй человек ⁇ Анас Аремияо Анас, ганский журналист, которого к тому моменту я знал уже несколько лет. Несмотря на то, что он пожалуй лучший журналист-расследователь в Африке, а его репортажи становились известны во всем мире, практически никто не знает, как он выглядит. Большую часть времени он действует инкогнито. На фотографиях в интернете его лицо либо скрыто, либо отредактировано так, чтобы никто не смог его узнать. Его расследования, вызвавшие нашумевшие аресты в нескольких странах, рассказывают о торговцах оружием, предводителях боевиков, наркотрафике и коррумпированных чиновниках. В некоторых частях Африки бюрократы и казнокрады настолько его боятся, что африканские рэперы используют его как страшилку в текстах о нечистых на руку дельцах и продажных полицейских, советуя им поостеречься, ведь Анас придет за вами». Анас одолжил мне своего личного помощника, парня по имени Селаси Ковисейром. Он должен был обеспечить мою безопасность в Акре и помочь мне общаться с ганской бюрократией. Не прошло и пары часов, как Ковисейрам организовал нам участие в рейде портовой полиции Ганы, сотрудники которой обзавелись относительно новым скоростным катером и хотели испытать его в деле. Это обстоятельства плюс мои полторы тысячи долларов, которых было более чем достаточно, чтобы покрыть все расходы, смогли убедить их доставить меня до места назначения в открытом океане. Вскоре после прибытия в Акру я узнал, что штатный фотограф Нью-Йорк Таймс, который должен был присоединиться ко мне, не вылетел из Бразилии из-за проволочек с визой. Я спросил селася который, как оказалось, был еще и талантливым фотографом, Не хочет ли он отправиться со мной в море на неопределенное время? Он согласился, не раздумывая, и поскольку у нас еще было некоторое время до отхода, помчался в магазин покупать все необходимое. Когда есть возможность, я почти всегда беру с собой один и тот же набор продуктов. Обычно моя высококалорийная, но при этом нежирная диета состоит из арахисовой пасты и сушеных фруктов. И еще я беру с собой побольше жевательной резинки, смеси орехов и иногда сигарет – лучший способ найти общий язык с членами команды. Концентрат для разведения лимонада помогает заглушить ржавый вкус воды, от которого никуда не деться на многих судах. Драже MMDance долго хранятся и относительно неплохо переносят жару. Ими можно лакомиться неспешно, растягивая удовольствие на несколько дней. И вот всего через 12 часов после прилета в страну я сажусь на 12-метровый полицейский катер и отправляюсь в море, не переставая удивляться тому, насколько удачно все сложилось. У нас был такой план. Пораньше добраться до места встречи более чем в сотни миль от побережья, бросить якорь и ждать, скорее всего, часов 20, пока за нами не приплывут. Мы уже должны были отплывать, когда мне на спутниковый телефон позвонил Чакраварти и сказал что автоматическая система оповещения о местоположении на Сэми Саймоне будет отключена, поскольку он не хочет, чтобы команда Тандера знала о временном отсутствии одного из преследующих их судов. Он предупредил, что добравшись до условленной точки, мы не должны беспокоиться, если не увидим там судно. «Мы обязательно там появимся», — сказал Чакраварти. А потом добавил, что долго ждать меня они не смогут, иначе Тандер не догнать. «Так что не опаздывайте», — напутствовал он. С этого момента все пошло наперекосяк. Из десяти членов команды на катере Ганской портовой полиции, на котором мы должны были плыть, лишь один прежде бывал в открытом море. Остальные не отдалялись дальше, чем на десяток миль от берега. Поначалу, пытаясь произвести впечатление на нас, они вели себя как настоящее мачо. Хватило их ненадолго. Совсем скоро у нескольких полицейских началась морская болезнь. Бравада сменилась неловкостью. В 70 милях от берега волны начали достигать 5 метров в высоту. И я почувствовал, что полицейских и не без основания начал охватывать страх. Напряжение нарастало. Видя, как растет расход топлива из-за борьбы с течением, некоторые стали говорить, что даже если лодка не перевернется, горючего все равно не хватит. Тревога вылилась в перепалку рядовых членов команды с офицерами. Когда имеешь дело с опасностью, нужно понимать. Чем дольше подвергаясь ей ты остаешься невредим, тем меньше внимания на нее обращаешь. На меня опасность не действует как наркотик, да и особого возбуждения от встречи с ней я не испытываю. Наверное, ты просто привыкаешь к ощущению страха. Когда меня обступили эти ганцы, я, в отличие от любого нормального человека, который уже точно начал бы бить тревогу, конечно, допускал, что в определенной степени мы рискуем, но никакой по-настоящему серьезной опасности я не видел. В море мне доводилось бывать в куда более опасных переделках на куда хуже оснащенных судах. И я был уверен, что запаса прочности катера уж точно хватит, чтобы справиться с ситуацией. Жаль, что офицеры не разделяли моей уверенности. «Фортуна определенно отвернулась от нас. Офицеры недооценили не только количество горючего, которое требовалось для такого путешествия, но также и глубину океана в том районе, где мы находились. Длины якорного каната на катере не хватило, чтобы достичь дна, которое было более чем в 300 метрах под нами. А значит, ожидая подхода Сэма Саймона, ганцы не могли выключить двигатель, иначе нас бы отнесло слишком далеко». Да и качка была бы невыносимой. Я позвонил Чакроварти израсходовав большую часть заряда спутникового телефона, и объяснил суть проблемы. Я подумал, что ребята из «Морского дозора» вряд ли передумают и упустят такую возможность привлечь внимание общественности, а заодно и перспективу финансирования, если я расскажу об их работе. Чакроварти сказал, чтобы я успокоил ганцев. Когда Сэм Саймон доберется до нас, он поделится с полицейскими топливом из резервных баков и те смогут спокойно добраться до берега». Его слова не очень-то убедили ганцев. Участники жаркого спора на борту катера уже были готовы перейти от крика к кулакам. «В такие моменты я прибегаю к своему любимому приему снятия напряжения в общении. Делюсь с другими не только жевательной резинкой, орехами и сигаретами, но еще и консервированным тунцом и леденцами в надежде разрядить обстановку. Но за те четыре часа, что мы были в море, Мои запасы изрядно истощились. Поначалу я не придал особого значения их крикам, расценивая их как кратковременные вспышки гнева на фоне общей усталости и бравады. Однако, когда два рослых матроса начали кричать что-то прямо в лицо офицерам, активно жестикулируя, и то и дело показывая пальцем на меня, сохранять спокойствие было уже трудно. Обстановка накалялась, команда была близка к бунту, И я был на стороне, у которой не было никаких шансов. У Кови Сейрома, который до этого времени переводил мне с разных ганских языков, был сильнейший приступ морской болезни. И его так рвало, что он не мог даже отойти от борта. Я не понимал, о чем кричат члены команды, но смысл происходящего мне был ясен. Команда хотела как можно быстрее вернуться в порт, а офицеры были твердо намерены довести начатое до конца. После 20-минутной перепалки рядовые члены команды все-таки одержали верх над офицерами, которых они превосходили и силой, и числом. Мы направились к берегу, проведя следующие пару часов в напряженном неловком молчании. Вскоре нас постигла новая неудача. По какой-то причине, скорее всего из-за короткого замыкания, отключился пульт управления, а вместе с ним и навигационное оборудование. Других судов в зоне видимости или действия радиосигнала не было. Не зная точно свои координаты, мы не могли проложить курс до порта. Учитывая ограниченный запас топлива, мы не могли позволить себе ошибиться. К тому же в этом случае мы оказались бы в водах недружественной соседней страны. На индикаторе заряда моего спутникового телефона оставалось всего одно деление. Но я все-таки решил позвонить знакомой исследовательнице подводного мира – которая когда-то помогала мне с материалами. Пришлось разбудить ее посреди ночи. «Не могла бы ты посмотреть на сайте AIS координаты судна, на котором я сейчас нахожусь?» Извинившись, спросил я. AIS AIS – Automatic Identification System – автоматическая идентификационная система. У нашего транспондера была собственная батарея, значит, он продолжал передавать координаты. Я рассудил, что она должна была увидеть нас на карте. Ответа я не дождался. Телефон разрядился полностью. В следующие четыре часа мы дрейфовали в кромешной тьме наедине со своими мыслями и страхами. Я с ужасом думал, что могу никогда больше не увидеть жену и сына, и мой проект закончится так нелепо. Столь странный сценарий мне точно не приходил в голову. Я корил себя за то, что не взял запасные батареи для телефона. Невеселая мысль прервала вспышка света на горизонте. «Глядите!» — закричал один из членов нашей команды на кормовой палубе, тыча пальцем в точку света. Остальные от волнения начали хлопать в ладоши. Это был видавший виды траулер. Мы связались с ним по ручной рации и попросили о помощи. Вскоре рыбаки поднялись на борт нашей лодки, чтобы помочь устранить последствия короткого замыкания. Заодно сообщили нам наши координаты. Вообще-то придонный лов в районе, где мы застряли, был запрещен. Но я решил не поднимать эту тему. А то получится, что полицейский катер спасает судно, которое почти наверняка ведет незаконный промысел. Своими соображениями по поводу ироничности всей этой ситуации я делиться ни с кем не стал. Мы продолжили идти в порт. Атмосфера на катере была по-прежнему напряженная, но угроза бунта, судя по всему, миновала. Когда я сошел на пирс в Акре... Капитан Катера извинился за то, что не сумел доставить до пункта назначения. Потом он посадил нас в автомобиль без опознавательных знаков. Нашим водителем был солдат по имени Абу. Он получил приказ доставить нас обратно в отель. Уже рассвело. Акра оживала. В городе начинался новый день. Я был без сил. Недосып усугубился чувством тревоги, которое охватило меня, когда мы сбились с курса. Мы еще могли договориться об аренде другого судна но времени было в обрез. Я спросил Абу, не хотел бы он заработать неплохие деньги. Для этого он должен был отвезти нас не в отель, а до ближайшей Раболовецкой гавани и помочь найти кого-нибудь, кто бы согласился отправиться с нами в море. «Без проблем», — ответил Абу. «Я не мог думать ни о чем, кроме погони за Тандером. Должно быть, со стороны мое упрямство казалось не совсем оправданным». Абу был двухметровым детиной весом под 120 килограммов. Военная форма делала его и без того незаурядную внешность еще более внушительной. Во время разговора он подолгу смотрел собеседнику прямо в глаза, и его молчание действовало лучше любых слов. «Хотя мы въехали в порт на машине без спецзнаков, шлагбаумы на всех КПП, где раньше нас мучили разными придирками, поднимались сразу». Охранники не дожидались, когда Абу опустит стекло машины и что-нибудь скажет. Не прошло и часа, как Абу пристроил нас на грузовое судно с опытным капитаном, который согласился отвезти нас за 800 долларов. То ли вправду беспокоясь о том, чтобы мы вовремя добрались до места, то ли желая посмотреть, с кем мы там встречаемся, Абу решил плыть с нами. Спустя 6 часов мы добрались до точки, указанной морским дозором. В запасе у них было не больше 20 минут. Капитан заглушил двигатель. На фоне постоянного стресса происходящее казалось безумным сюрреалистическим сном. «Не могу поверить, что все получилось», прошептал мне на ухо Ковисейром. В ответ я незаметно пожал ему руку.